И в самом деле при всех своих причудах и порывах донья Каэтана всегда оставалась истинной аристократкой несмотря на многочисленные любовные связи она ни разу не поставила маркизу и дона Хосе перед щекотливой проблемой следует ли им признать внебрачного младенца наследником одного из знатнейших родов Испании нет не докучая маркизе тягостными вопросами не спрашивай у неё советов она тактична Сама находила средство избежать такого положения. А тут вдруг каэта не изменила выдержка. Сколько раз она, не возбуждая толков, без труда выходила из сложнейших ситуаций. Никто не видел ничего дурного в том, что знатная дама завела себе любовника. Никто не видел ничего дурного в том, что герцогиня Альба выбрала себе в любовники придворного живописца Франциско да Гойя. Но в последнее время она не подобающим образом выставляла свое увлечение на показ, а теперь вовсе перешла всякие границы, резко оборвав эту связь, вместо того, чтобы постепенно, потихоньку прекратить ее. Теперь весь Мадрид увидел, что здесь речь идет отнюдь не о пустой забаве, и, посмеиваясь, жалел герцога. Теперь Маркизе против собственной воли пришлось открыть глаза и убедиться в глубине этой страсти. То же самое чувствовал и герцог. Каэтана никогда не разыгрывала перед ним комедию любви, зато была ему чутким другом и товарищем, и потому он сквозь пальцы смотрел на ее прихоти, и вдруг ее очередное увлечение превратилось в бурную страсть оскорблявшую в нем чувство меры и собственного достоинства. Это выводило его из равновесия и делало раздражительным и всем умение владеть собой. Следствием такой раздражительности было неожиданное и чреватое последствиями решение. Дон Хосе всю жизнь больше всего любил музыку и страдал от тех, громогласных пошлостей, какие высказывал на этот счет король и от его неуклюжих острот. Теперь это стало не в моготу герцогу. Однажды, после того, как ему пришлось прослушать квартет, в котором Дон Карлос подвязался в качестве первой скрипки, герцог заявил матери, что подобная тупость короля удушила в Испании настоящую музыку. Ему нестерпимо при дворе в Мадриде. Он поедет в Италию и в Германию, а мыть от скверный слух и сердце. Он боялся, что мать отсоветует ему ехать. Донью Марию Антонию в самом деле беспокоила мысль, как бы такая поездка не оказалась утомительной для ее сына, но вместе с тем она надеялась, что его оживят музыка и смена впечатлений. А главное, — думала она про себя, — путешествие разрешит сложной вопрос с Каэтаной. Итальянские и немецкие кавалеры без сомнения отвлекут ее от мадридского живописца. Поэтому маркиза решительно поддержала намерение Дона Хосе. Они собирались ехать в самом ближайшем будущем. — По-моему, лучше всего будет, если мы поедем только своей семьей вы мама каэтана и я и возьмем с собой очень немного слуг сказал дон хосе и доктор опирали разумеется ставил маркиза нет доктора опирали не стоит сказал дон хосе маркиза подняла на него глаза по моему доктора опираля брать не стоит мягко но и с непривычной решимостью повторил дон хосе Пираль слишком хорошо разбирается в музыке, — с улыбкой пояснил он, — а я хочу сам находить то, что мне нравится. Тут улыбнулась и Маркиза. Она поняла, Хосе говорит ей не всю правду. Конечно, ему хочется иметь свою любимую музыку только для себя, но прежде всего ему хочется иметь для себя Каэтану без поверенного стольких ее тайн. «Хорошо», — сказала маркиза, — «дона хокина мы оставим здесь». Когда Дон Хосе сообщил о своем намерении Каэтане,